Глава 24. В которой опять совершаются ошибки. Да всё с ней будет нормально, отмахнулся от моих нервов хирург. В аксу вернули замотанный всё тот же многострадальный халат, а вместе с ней выдали несколько бумажек с назначениями. Заживёт как на кошке. Ударилась сильно, кое-что внутри повреждено, но даже ни слова ничего. Пару дней не кормить, ну и лекарство давать для заживления. Творец её знает, сколько кошки надо. Я как на младенца считал. Спасибо, Вит. Я твой должник, серьёзно проговорил Адриан, пожимая его руку. За «Да что с тебя взять? отмахнулся доктор. Если бы ты мог на начальство в Фонте повлиять, чтобы сюда наконец хирурга прислали. Это да. А ты же не можешь. Хотя — Слушай, верни моему анестезиологу водительские права и машину. Их же твои охламоны отобрали. — Завтра сделаю. — Спокойно пообещал Блак. — Только ты с ним беседу проведи, чтобы в руках себя держал. — Он больше не будет, — улыбнулся Вистон Трасс. — Да, и если будет такой же славненький черненький котеночек на примете, — Лунг Охим просила, — ты ее в светокамеру отнес? Адриан изумлённо вскинул брови. Спасибо. Да ладно, жаль же животину. Хирург по патолаганатам почесал спящую кошку за ухом. Я людей оперировать не люблю, и то вот приходится. А звери-то приятнее двуногих. Что с ней стряслось вообще? Упала откуда-то? Если бы, помурчался Благ, вломился один ко мне в дом. Сейчас в участке отдыхает. А она попыталась дать отпор. — Хорошо вернулся я вовремя, а то бы не только Вакса пострадала. Он покосился на меня. — Сумасшедший дом! — вздохнул Вистон. Перебрался в тихое место у моря, да. То сложные роды, то опасные духи, то сторожевые кошки. — Пойдем, — обратился ко мне некромант, когда с доктором мы распрощались, и тот ушел к своим пациентам, если те еще не разбежались. — Не тяжело? — Не тяжело? Нет, она совсем лёгкая. Пойдём. А где лекарство брать, если аптека закрыта? Да, точно, дело говоришь. Опомнился Адриан и изменил направление движения. Здесь тоже есть аптека, маленькая, правда, но такие вещи быть должны. Пока дошли до нужного места, пока некромант разговаривал с алхимиком, Я рассеянно покачивала кошку на руках и пыталась осознать очередные стремительные изменения реальности. Я так толком и не привыкла к тому, что меня собираются убить. А тут раз — и опасность миновала. Но временно, пока Ферстен Авер сидит в камере здесь, в Кларе. Вряд ли он остановится на достигнутом и вряд ли так легко смирится с собственным поражением, если уж дошел до того, чтобы пытаться убить своими руками. Ничто не мешает продолжить охоту потом после освобождения или даже из тюрьмы, если у него найдутся связи. И опять придётся привыкать к постоянной угрозе. Или не придётся, если экспертиза покажет, что у Авера проблемы с головой и лечение поможет вправить ему мозги. Но помимо всего этого меня занимало ещё одно неразрешимое нравственное противоречие. Совершенно дурацкое на фоне прочих проблем. И тем не менее. Ты так косишься на меня всю дорогу из подлобья, как будто прицеливаешься. Не выдержал Адриан, когда мы уже погрузились в служебное авто. Я думаю. Я, получается, только что стала соучастницей коррупционной схемы. Чего? А задача на покосился на меня мужчина. Какой схемы? Ты, должностное лицо, только что пообещал в качестве благодарности совершить мелкое должностное преступление. Права-то у него не просто так отобрали. Пьяный был. Тьфу! Ну ты и выражаешься, — рассмеялся он. Не был он пьяным. Он просто мужик вспыльчивый и нервный. Работа тяжелая. Ехал домой, зашел в лавку, бросив в машину абы как. Получился серьезным по меркам Кларе затор. Пара грузовиков застряла, а потом еще разъехаться не могли. Один из ребят ему штраф выписал, а тот не сдержался, попер в ответ. Ну, слово за слово до драки дошло. Полицейский у него права отобрал и машину задержал, а сам потом тоже схлопотал выговор, уже от Кира. За что? За рукоприкладство и неумение работать с населением. А что до нарушения, так и кошку оперировать вид не имел права. Начнём с того, что он у людей-то не имеет права оперировать. Но ты это кому-нибудь из его пациентов попробуй объяснить. Я всё это понимаю. Потому и считаю себя соучастницей. Это удручает. Ты что, никогда не оказывалась раньше в таких ситуациях? Нет. Мне до сих пор везло решать все вопросы законным путём. Хм. Адриан покосился на меня с каким-то очень странным выражением в глазах. И правда, редкий вид. Я бы даже сказал, уникальная оса. Ты о чём? Настала моя очередь недоумевать. Честный судья редкий, исчезающий вид. А ты какая-то совсем уж удивительная выходишь. Винни Ты никогда не задумывалась, что справедливо это далеко не всегда по закону? Задумывалась, проворчала я. А ещё о том, что справедливость разные люди понимают по-разному. И моё представление о ней может не совпадать с кем-то другим. И кто я такая, чтобы ставить своё понимание выше? Закон же может и не идеален, зато един и объективен. «Ты точно уникальна!» — с легкой улыбкой резюмировал Адриан, останавливаясь на знакомом пустыре у полицейского участка. «Это плохо, да?» «Наоборот. Замечательно. Но сложно. Тебе самой, в первую очередь. Давай ее сюда. Не настолько уж она легкая». Закрыл он скользкую тему и забрал у меня кошку. До дома дошли не спеша. По молчаливому согласию не обсуждай ничего серьёзного, а разговаривая о погоде и природе. Адриан рассказал, что бури подобные вчерашней обычное дело здесь осенью, после которых сегодняшний сухой штиль с высокими редкими облаками совершенно нормальный и привычно, и простоит эта хорошая погода не меньше полудекады. Дома давно строил Ваксо на старомедиале в гостиной возле миски с водой. Собирался и сам укладываться на диване, но я прогнала его отсыпаться нормально, пообещав, если не справлюсь, непременно разбудить. Хотя я и не представляла, что такое может случиться теперь, когда все преступники пойманы. Гайка и кактус всё это время велись у хозяина под ногами, обнюхивали свою болезненную подругу и чихали от лекарственного запаха. Потом рыжая отправилась с блаком наверх. После попытки подвернуться под ногу на лестнице, некромант взяла её на руки, а Сира осталась с нами. Деловито обнюхала забинтованную Ваксу ещё раз, спрыгнула на тумбочку рядом и там устроилась, подобрав лапы так, чтобы видеть и слышать нас обеих. Некоторое время я пыталась читать, но больше неподвижно пялилась в страницу, погружённая в мысли. Стоило остановиться и остаться одной, как начало потихоньку приходить осознание. То ли благодаря выпитой таблетке, то ли основные эмоции я успела выплеснуть раньше. Но процесс этот не был таким уж мучительным. Последнее нападение вообще, как мне странно, не вызывало почти никаких чувств, кроме жалости к Вакси. Мотивы понятны, последствия представимы, дальнейшие действия тоже. Всё, что я могла, это выразить свои опасения Марго и попросить для Авро тщательной психиатрической экспертизы. Любопытно ещё узнать, как именно Адриан одолел противника. Это явно было что-то очень необычное, но любопытно скорее для общего развития. Сейчас гораздо сильнее занимали события вчерашней ночи и непонятное нежелание Блака об этом говорить. Он ведь откровенно уходил от разговора, пользуясь благовидным предлогом. И если всё так благополучно и просто разрешилось, почему разговор нужно откладывать? Не настолько уж туго он соображал. А если не благополучно, то что? Понятно, ничего совсем грандиозного не произошло. Клари выглядел как обычно, но Убила я что ли не нароком кого-то из участников. Утомившись в конце концов строить пустые догадки, я решила отвлечь себя полезным делом и пошла готовить, раз уж книжка в этом деле не помогала. День в итоге прошёл совсем не скучно, хотя и довольно суетно. Сначала я рискнула сбегать купить кое-что из продуктов, потом готовила. а потом опять готовила, но постоянно отвлекалась на ваксу, которая тяжело и долго отходила от наркоза. Сначала жутко вопила, напугав меня и остальных кошек почти до паники. Гайка даже прибежала сверху выяснить, что происходит. Потом на непослушных лапах пыталась куда-то идти, и потом, в общем, скучать не пришлось. И за всей этой суетой я даже не заметила, как наступил вечер. Сообразила только потом, когда облегченно плюхнулась в кресло в намерении немного почитать и дать отдых ногам. Они после вчерашнего-то едва слушались, а сегодня я еще добавила. Вакса к этому моменту немного успокоилась и лежала на диванной подушке, которую я уступила ей взамен испачканного одеяла. Рядом с подругой лежала кактус, который то и дело пыталась обнять и вылизать ее, как котенка. Гайка к старшим не лезла. Но стоило мне присесть, как тут же взгромоздилось мне на колени. И почему я интересно до сих пор не завела себе кошку? От последней мысли стало грозно. Минувшие дни оказались настолько насыщенными, что не было возможности всерьёз задуматься о будущем и вообще о своей жизни. А сейчас вдруг вспомнилось, что я здесь ненадолго. Может, побуду ещё докаду, а потом всё равно придётся возвращаться в Шору. хотя бы даже ради следствия по делу о покушении на меня, которое будет вести Марк. А мне, и это было неожиданно и почти пугало, совсем не хотелось уезжать. Да, я не представляла, чем могу заниматься в Кларе, где темп жизни подобный нынешнему редчайшее искручение. Но с другой стороны, совсем не хотелось расставаться с этим городком, к которому невероятным образом успела привыкнуть и прикипеть. но особенно с этим домом, и, главное, с его обитателями. Подумать только. Я провела здесь всего несколько ночей, а уже чувствую себя уверенно и спокойно. И кошки уже как родные, да и их хозяин. С хозяином сложнее всего. С ним все получилось так неожиданно и так легко, что даже непонятно как. И, главное, что именно? Декаду назад я не подозревала о его существовании. Несколько дней назад испытывала отвращение. А теперь вот сижу в его гостиной с его кошками с таким ощущением, словно мы уже давно и прочно женаты. А ведь это просто игра случая. И на самом деле мы совершенно чужие друг другу люди. С его стороны примитивные желания, долгое воздержание и общая порядочность. требующая быть вежливым, аккуратным и обходительным даже со случайными любовницами. С моей нежелание спорить, стремление забыть прошлое отношение, доказать самой себе, что я могу нравиться мужчине просто так, без всяких двойных смыслов. Ну и в конечном счете те же самые примитивные желания, потому что любовником Адриан оказался отличным. И все. Нам просто неплохо вместе. Скоро мы расстанемся и забудем друг о друге. Пошлейший и банальнейший курортный роман. После этот город совсем не похож на курорт. Так? Так. Но почему же так тоскливо и гадко стоит подумать о необходимости уехать? Почему я нет, нет, да и задумываюсь о том, чем бы могла себя занять, живя в этом городке? Неужели так не хочу быть одна, что готова вешаться на первого попавшегося мужчину, который проявил ко мне малейший интерес? Почему не могу просто отпустить всю эту ситуацию, не терзать себя неопределенными стремлениями и желаниями, как наверняка не терзается благ? Чего я вообще от него жду? — И почему я не кошка, а? — спросила тихо, почесывая рыжую между ушей. Насколько бы все было проще? Мр — Мр-мя-мур, — охотно ответила Гайка. — Да, ты права. Это надо заслужить, — хмыкнула я. — Может, в следующей жизни повезет, а? Хотя вряд ли. Для этого надо уметь радоваться каждому дню и не накручивать себя по пустякам. В конце концов общество мурчащей и ужасно ручной кошки помогло успокоиться. А потом и книга достаточно увлекла, чтобы выкинуть унылые мысли из головы. Так что, когда на пороге появился помятый сосна и взъерошенный после душа Адриан в домашнем, я обрадовалась ему вполне искренне и не удержалась от улыбки. Привет. Привет. Как у вас тут дела? спросил он. Сначала подошёл ко мне, наклонился через подлокотник кресла, чтобы поцеловать. Походя, почесал за ухом приветственно мяфнувшую гайку и только потом подошел к раненой. Опустился на корточки, чтобы погладить и ее, и кактуса. Нормально. Бакса пьет воду. Лекарство сопротивлялось, но вяло. Одеяло вот испачкало. Но я застирала. Остальных покормила. Да, я там поесть приготовила. Ты, наверное, голодный? Что? Осеклась под непонятным взглядом, которым одарил меня мужчина через плечо. Ничего. Спасибо большое. Составишь компанию? Отказываться я не стала, и некоторое время мы уютно провели на кухне. Отрывать ник романта от важного дела тоже не стало, тем более ел он так, как будто до этого неделю голодал. А вот потом за чаем важную тему всё-таки подняла. Дан Ты обещала рассказать, что там вчера случилось на этой горе. Всё закончилось благополучно. Он неопределённо пожал плечами. Наши предположения полностью оправдались. Аптекарь действительно был одержимым. В нём вправду сидела душа этого отока. Есть ли ему верить? Все, кто пострадал при появлении разлома, оказались привязаны к этой аномалии. И он хотел таким образом их освободить. Для мертвого жизнь мало что значит, поэтому его даже в чем-то можно понять. Кир предлагает не упоминать имени Духа в официальных бумагах, и я склонен с ним согласиться. А вдруг кто-то еще узнает почерк? Ну, доказать будет очень сложно. Можно сказать, что это подделка. Да и ритуал объяснить несложно. Хотел закрыть разлом, благая цель. Кое-кому из некромантов-теоретиков мы, конечно, правду расскажем в частном порядке. Вдруг всё это действительно поможет от него избавиться, не закрыться всем, а хотя бы уменьшить опасность. От Хур? Она как-то в этом всём замешана? И зачем она меня толкнула? Она толкнула тебя, чтобы отвлечь аптекаря. Проигнорировав первый вопрос, отозвался некромант. Ты врёшь, вдруг поняла я, прозвучало удивлённо. И я в самом деле здорово растерялась. И от того, что Благ вдруг начал юлить, и от того, насколько неловко у него это получалось. Я? Ты? Причём уж не умела? Зачем? Что там такое случилось? Касадра тебя убила, после короткой паузы всё-таки проговорил он. Изгнать одержимого очень сложно. И она постаралась сделать это с твоей помощью. Рассчитывала, что я смогу тебя вытащить. Сама она не могла против него пойти. Давала присягу давно, ещё когда он жив был. А ещё тебя на знает всю жизнь. А меня второй раз видела, подхватила я. Понимаю. И почему ты не хотела об этом говорить? Мы вообще не хотели вдаваться в подробности истории. Дело изначально об убийстве журналиста. Убийца Донт. Тут никаких сомнений нет. Он и не отрицал этого. Убийца погиб во время проведения непроверенного ритуала. Вполне штатная ситуация. Полезные детали мы, конечно, сообщим тем, кто работает над проблемой разлома, но... То есть вы хотите подтасовать факты? спросила ровно. Да, не стал отрицать очевидное, благ. Просто если вся эта история всплывет... Подробный рассказ много времени не занял. И на этот раз Адриан рассказал действительно все, четко и по существу, даже как будто с облегчением. И это не удивляло. Учитывая, как он неуклюже начал врать, делал подобное, нечасто и привычки такой не имел. И я даже готова была согласиться. Если вытащить всё это на поверхность допредать да широкая глазки, а подобное неминуемо случится при упоминании столь громкого имени, как это он Оток. Может и Кассандру решать убрать. И вообще предсказать последствия один только творец может. И для меня всё закончилось хорошо. И если бы Блак чуть лучше умел врать, я бы даже не усомнилась в предложенной версии. Я и без него уже убедила себя, что основные ужасы вчерашнего вечера придумала. Но опять меня пытались убить. А от меня ждут прощения, понимания и сочувствия. Всё ведь обошлось, да? Может, и Авора тоже надо простить. Обошлось же? Даже вон бакса жива осталась. Вот когда убьют, тогда и предъявлять претензии, а так Спокойствие лепестка, память одного народного героя и жизнь ещё одной легендарной особы, конечно, дороже жизни одного человека по совокупности. Это ведь справедливо? И чего ты хочешь от меня? Не упоминать весь этот рассказ в показаниях и забыть, что ты опознала почерк. Всё. Хорошо, проговорила ровно. Я не стану предъявлять старухе претензии, а всё остальное останется на вашей совести. Можешь представить всё так, словно меня там вовсе не было. Так, наверное, будет даже проще. Не придётся врать в протоколе. Не дошли до места и всё. Наверное, да, кивнул Адриан, но без уверенности, поглядывая на меня странно, напряжённо. Ждал возмущения и негодования. — Ну, наверное, у него были для этого основания. — Хорошо. Это все? — Ну, если у тебя больше нет вопросов... — Нет. Я пойду спать, ладно? Устала. — И вчера, и сегодня все как-то... — А ты с Ваксой посиди, она беспокойная. — Доброй ночи. — Добрый. — хмуро кивнул некромант. Пока поднималась на второй этаж, пока раздевалась, пока принимала душ и устраивалась в кровати, я пыталась найти ответ на странный вопрос: почему мне так горько? Ведь никаких объективных причин. Я жива, более-менее здорова. Да я, если честно, даже радовалась, что не придётся участвовать в ещё одном судебном процессе, на этот раз в роли свидетеля. И в очередной раз пострадавший И на воинственную старуху не злилась. В конце концов, это даже хорошо, что она приняла такое решение. Адриан меня спас, а его бы никому было спасать. И шериф с большой вероятностью погиб бы. Можно сказать, имело место досудебное решение в связи с примирением сторон. А за соучастие и помощь одержимому Кассадру скорее всего никто не осудил бы. Кровная присяга сильная штука. Так что скорее некромантку можно было считать жертвой принуждения, которая чудом освободилась от давления чужой воли. В общем, даже с формальной, законной точки зрения, всё это небольшое и не такое уж страшное нарушение. Но на душе всё равно скверно и гадко. Кажется, сильнее всего меня задела попытка благо соврать. и то, что он даже не извинился за это. Опять ложь. А я знаю его всего несколько дней. Да и вообще все его поведение во время разговора и после — отстраненность, недовольство, неловкость. А более того, он не пошел за мной. То ли таблетки совсем не помогали, то ли я просто достигла предела прочности, но на этой мысли я разревелась. Отчаянно рыдала душа подушки всхлипы. Вдохновение ж горело себя даже сильнее, чем после всей этой истории с Стамяном. А выплакавшись, наконец нашла простое и естественное объяснение своим эмоциям. Можно было списывать всё на собственную нестабильность, взывать к логике и здравому смыслу, апеллировать к разуму и вероятностям. Но следовало признать один простой факт: Я влюбилась. Вот так глупо, на ровном месте, но несомненно. И, пожалуй, только одно это объясняло мои порывы и стремления. Да, наверное, предсказана менталистом чувствительность сыграла тут свою роль, потому что более ниподходящего именно мне мужчину в этом мире ещё поискать. Но иметь дело приходилось не с предсказаниями, а с конкретным результатом. И что с этим результатом делать, я не представляла. Нельзя всерьёз воспринимать курортный роман, потому что иначе ждёт только разочарование. Причём даже не по вине мужчины, по собственной глупости, что вдвойне обидно. Только бы суметь последовать этому мудрому правилу. Не зря идея обмануть Лавинию не нравилась ему с самого начала. Но не умел он вот так прямо в глаза врать, не привык. Если умолчать о чём-то, скрыт, хитрить по мелочи, это ему научила жизнь ещё с младшей школы. То откровенно лицемерить ублака не получалось. Вот и не стоило начинать. А тут и ведь творец знает, на что она обиделась-то. Он честно хотел спросить, извиниться, но напоролся на злой холодный взгляд и передумал. Решил дать ей немного времени остыть и перебеситься, а сам пошёл в гостиную. Спать всё равно не хотелось, поэтому Адриан предпочёл заняться уборкой. Может, в были время сел бы почитать, но с книгами сейчас не складывалось. А вот возня по хозяйству успокаивала и настраивала на мирный лад. Потом он дал Ваксили лекарство, потом буквально на минутку присел на диван погладить рыжую И незаметно для себя отключился и проспал до самого утра. Суетно и сумбурно, но не просыпаясь. Сделал завтрак. Хотел разбудить Лавинию, не смог. Так она сладко спала и казалась такой трогательной, что буквально рука не поднялась. Посидев с минуту на корточках у постели и так и не решившись коснуться, отправился на службу. У него там в конце концов целой не состоявшейся убийцы недопрошенной Как раз должно начаться. На рабочем месте всё было тихо и мирно. Выяснилось правда, что Клет вчера отпустил Касадрут Хур домой, освободив антимагическую камеру для нового узника. Но тут Адриан, поворчав, всё же признал правоту заместителя. В отличие от Авра, Касадра вряд ли куда-то денется. Да и решили же её не впутывать. Так чего мы рыжеть? Настроение с утра было очень ровным. Адриан отлично выспался, был спокойный и собран. Так что к допросу, пользуясь такой удачей, приступил сразу. И зря потратил на Авера ценный ресурс хладнокровия. Долго колотявы не пришлось. Не состоявшийся убийцу буквально распирало от желания высказаться и разъяснить, какая сволочь Марк, его любовница судья, сам Адриан и тот наёмник, который отказался за оговорённую цену связываться с некромантом уровня блака. Шериф, конечно, составил протокол, который подозреваемый подмахнул не глядя, но просто потому, что было положено. Он сомневался, что от этой бумажки будет какая-то польза. Вспомнит Авер про адвоката, тот составит правильную линию поведения и привет. От показаний откажется, скажет, надавили и вообще не в себе был. То ли дело результаты экспертизы. Клед вчера аккуратно, с поניтими и соблюдением всех формальностей, собрал магические отпечатки и прочие следы. И вот их оспорить уже будет труднее. Сам Кирен пришёл на рабочее место где-то в середине допроса. Там его Адрен и нашёл после. Некоторое время они сосредоточенно систематизировали всё, что имели. и раздумывали, как лучше это оформить, чтобы ни у кого не возникло претензий. В конце концов, подобрали складную версию, которая не противоречила уликам, а пару тех, которым противоречила, можно было легко изъять. Адриана подмывала посоветоваться с Ловением о том, насколько всё это будет правдоподобно звучать для стороннего наблюдателя. Но он держал себя в руках. Если женщина вчера так нервно отреагировала, то вряд ли она порадуется продолжению истории и охотно примется составлять непротиворечивую версию. Это они тут живут в своем маленьком, изолированном мирке, где личные взаимоотношения значат зачастую куда больше законов. А госпожа Шейс к такому не привыкла. Да и привыкать и не стоит. Даже не из каких-то этических соображений. Просто в таком случае это будет уже не она. и творец знает, сколько бы мужчины просидели за бумажками, если бы не явилась Кассадра Тхур. Вчерашняя слишком резвая пробежка по горам сказалась на женщине удручающе. Сегодня она, скрюченная, еле ковыляла, опираясь на трость и прекрасно иллюстрировала собой выражение старая корга. — А, госпожа Тхур, — поприветствовал ее Адриан, — вы вовремя. Как раз подпишите протокол со своими показаниями. В задницу себе засунь эту бумажку. Нелюбестно огрызнулась железная кася, тяжело опускаясь на стул напротив шерифа. Поглубже. Подобное поведение и лексикон были столь нехарактерны для некромантки, что мужчины потрясённо переглянулись и не сразу нашли слова для ответа. Вы в порядке? неуверенно спросил Адриан. Нет. Разве не видно? отозвалась она, недовольно хмурясь. Как ты мог? Мог что? ещё больше озадачился Дан. Упустить её. Кого? Лавинию. Не понял. Поморщившись, шериф тряхнул головой. А что она такое сделала, что я должен был её задержать? Идиот недоделанный, прости, творец. Вздохнула женщина на пару мгновений устало прикрыв глаза. Что ты такого натворил, что она уехала? Как уехала? опешил Адриан. Вот утром же я только что разговаривала с твоей соседкой, стук. Она сказала, что твоя жиличка утром съехала, отдала ей ключи от дома. Да куда ты теперь подорвался-то? Всё, ушёл поезд. Утром ещё Я спрашивала. В полдень шёл местный до фонта. Ну и вагон тут я разрешила ввести. Виновато пожал плечами Клет, на которого шериф бросил непонимающий взгляд. Его сразу и утащили, наверное. "Дан, ты куда?" "Я машину в фонд отослал за конвоем. Аврора-то сдать надо". Но Блак только отмахнулся, выходя из кабинета и хлопнул дверью. Кириян вздохнул и задумчиво качнул головой. Надеюсь, я никогда не влюблюсь. Удручающее зрелище. Куда ты денешься? скривилась в ответ старуха. Ладно, давай свою бумажку. Что вы там насочиняли? Адриан и сам не понял, зачем его понесло домой. Повода не верить коса дряне не было, зачем бы и врать? Но внутри возникла странная и рациональная надежда, что все как-то не так, и кто-то что-то неправильно понял, что он придет, она окажется там, и можно будет нормально поговорить, и... На пороге его встретили кошки, все три. Гайка, как всегда, громко орала, как-то сбодала колени, а Вакса сидела в сторонке и молча вздыхала. Показалось укоризненно. Обходить дом не понадобилось. Дан уже в прихожей понял, что действительно уехала. Шоколадного цвета ботинки, маленькие изящные чёрные туфельки, аккуратно стоявшие в углу, пропали. Зато на тумбочке нашёлся сложенный пополам лист записки, написанный крупными, очень аккуратными, почти печатными буквами. Лавения явно старалась писать разборчиво, помня о его проблеме. Прости, что уехала вот так без предупреждения. Боялась опоздать на поезд. Из меня плохой отпускник, наверное, не стоило и пробовать. Спасибо за гостеприимство. У тебя чудесный дом и кошки. Бокси здоровья. Дата, подпись. Адриан медленно прочитал письмо два раза, словно надеялся, что это очередной выверт его испорченного разломом восприятия. И с первого раза он пропустил что-то важное. Перевернул. Но с обратной стороны не было никаких надписей. Вздохнул, опустился на корточки, чтобы почесать за ушами вьющихся под ногами кошек. Не стоило ей врать. Или правду рассказывать не стоило, а надо было лучше подготовиться. Или я еще где-то напортачить успел. Как это все понимать, а? Пробормотал, показывая питомцам письмо. Кактус принюхалась и попыталась отереться об лист мордой, а гайка уставилась на хозяина и коротко-выразительно мявкнула. — Думаешь, Касси права? Идиот? — Ну да, у кого я спрашиваю? Женская солидарность же. — А мне-то что теперь делать?